Память преподобного Петра Молчальника. Святой Отец наш Петр родился в Понте от благочестивых родителей, с которыми прожил только семь лет. Остальное время своей жизни в Любомудрии он провел прежде всего в Галатии, потом ради усовершенствования отправился в Палестину, где предался молитве и затем поселился в Антиохии. Затворившись в одной хижине, он, заботясь о своей душе, проводил время в непрестанных молитвах. Ничего, кроме хлеба, он не вкушал, и кроме воды не пил, да и то в малом количестве через два или три дня. Он имел власть над бесами. Так одного человека по имени Даниил святой Петр освободил от беса. Исцеленный по наставлению и научению его святым Петром, сделался подражателем его жизни. Святой Петр отверзал очи слепым и исцелял различные недуги. Наставления он преподавал или письменно, или словесно. Своей святой жизнью он прославился по всей Антиохии и ее пределах. Прожив 90 лет, украшенный многими добродетелями и подвигами безмолвия, святой мирно отошел ко Господу около 429 года.